Глава 3. тимурас вместе с Али и Быцо прибыл на свою горную базу в четверг в полдень. Главаря банды встречали два телохранителя, оставшиеся в разрушенном ауле. Доложили, что на базе все спокойно. Возвращение хозяина ждали, поэтому за сутки протопили баню. В загоне стояли два жирных барана, а в своей комнате красавица Айна. Костолом распорядился резать баранов, готовить шашлык. После бани обед, затем отдых. Телохранители бросились исполнять приказ главаря. Теймурас попросил Али принести спутниковый телефон. Помощник без лишних слов выполнил требования хозяина. Теймурас вышел к реке, набрал по памяти номер. Тут же услышал в ответ скат на связи. «Здравствуй, Дима». «Ты?» «Я». «Говорить можешь?» «Да, сейчас в управлении почти никого». «Какие дела, генерал?» «Шума ты наделал много, а вот уйти без следа не смог». «Как это? Я покинул поселок безо всяких проблем». Генерал-майор Дмитрий Коблик, куратор особого отряда «Удар», согласился. «Да, покинуть поселок ты успел, но спецы обнаружили схрон в доме, что купил твой помощник. Труп в колодце тоже. В нем опознали оператора, что снимал тебя на фоне разгромленного поселка». «Уж кто и каким образом опознал труп, мне неизвестно. Да это и неважно важно. что в бункере нашли свежие следы твоего пребывания в нем, из чего и сделали вывод, что ты смог уйти из Звездного живым и невредимым». Тимурас выругался. «И что из этого следует?» «То, что теперь тебя ищут». «Это понятно. Кто конкретно привлечен к поискам?» «Отряд «Удар» небезызвестного тебе полковника Амира Расанова. «Этого недобитка Шаха?» «Да, твоего старого знакомого». «Я бы на куски рвал таких знакомых. Но... подожди, разве не ты курируешь псов Шаха?» «Я, но только курирую, а не контролирую его действия. Он может работать без согласования со мной, что чаще всего и делает». «И тебе известно, где сейчас шах и чем занимается?» «Точно нет, но предположить могу». Костолом вспылил. «Какого черта, генерал? Мне не нужны твои предположения. За что ты получаешь деньги? За то, чтобы строить предположения? Это я и без тебя сделаю. За мной устроена охота отрядом, к которому ты имеешь самое прямое отношение». Отряд, в руководстве которого сидит твой человек, и ты не знаешь, чем занимается шах?» Генерал также повысил голос. «Не надо разговаривать со мной подобным образом. Я тебе не мальчик на побегушках, и деньги мне платишь не ты». Тимурас сменил тон. «Ладно, не обижайся, но пойми и мое состояние». «Понимаю, поэтому пока ты уходил из поселка в горы...» предпринял кое-какие меры, чтобы отвлечь отряд Шаха от тебя и, наконец, убрать с дороги этого своевольного Росанова. «Что ты имеешь в виду?» «Подожди, кто-то вошел в коридор. Связь прекращаю и ухожу из управления. Как найду безопасное место, вызову тебя сам. Отбой». Ответить Костолом не успел. Оборотень генерал отключился. Тимурас плюнул на камни. «Шайтан!» «Нашли все же бункер». «Быстро!» «Но это ерунда. Самое неприятное, что на поиски вышел шах. Он опасен, как гюрза. Иросанов — кровник Теймураза. А значит, будет камни грызть, но постарается выйти на врага. А это для Костолома смерть. Но, кажется, генерал Коблик что-то придумал, дабы отвести от тимураза угрозу. Зря она кричала на генерала. От него сейчас в немалой степени зависит судьба Башиева». «Что же предпринял генерал?» «Не договорил. Теперь надо ждать, пока Коблик не выйдет на связь. Хуже нет ожидания и неопределенности». К Теймуразу подошел Али. Видя состояние босса, осторожно спросил. «У нас проблемы?» Костолом взглянул на помощника. «Да, ли проблемы. Русские узнали, что я сумел живым вырваться из Звездного. Представляешь, что это означает?» Али кивнул. «Представляю». Начали охоту за тобой. Но начать охоту еще не значит вернуться с добычей. Как же я устал, ли Все устали, Тимурас. Тебе надо расслабиться. Иди в баню, попарься. Я тебе туда айну пришлю, кальян приготовлю. Смени действительность на мир иллюзий и наслаждайся. Это восстановит тебя. Я так и сделал бы, Али. Но еще не окончен разговор с Коблигом. Посторонний помешал договорить нам. «А тема интересная. Надо подождать, пока генерал не вызовет меня. Узнав все, что он хотел сказать, решим, расслабиться ли нам или принимать какие-либо срочные меры». «Ясно. Оставляю тебя. Иди». «Ждать ему разу пришлось почти двадцать минут». Задумавшись, бандит вздрогнул от сигнала вызова спутниковой станции. «Да? Скат на связи. Можем продолжить разговор». Ты спросил, что я имею в виду по мерам, принятым ради твоего прикрытия и решения вопроса с Шахом? — Да. — Слушай, — генерал начал медленно говорить, — как только стало известно о том, что ты ушел из Звездного живым и невредимым, я по своим источникам получил информацию о том, что в субботу при посредничестве местного авторитета, которому и принадлежит мельница Ханаша, полевой командир зизу Племянник этого ханаша намерен продать другому полевому командиру, Масхаду, крупную партию наркотиков. «Ты слышишь меня?» — Тимурас ответил. «Слышу, продолжай». «Так вот, я решил использовать эту информацию. Начальник штаба отряда Расанова получил данные о том, что якобы это ты скрываешься на мельнице. Думаю, полковник заглотил наживку» и предпримет активные действия. Естественно, спецназу удастся разобраться с боевиками ЗИЗУ, из который должен заранее прибыть на мельницу, а тебе вновь уйти. И уйти в горы. Но не к границе с Грузией, а западнее. Шах, не обнаружив тебя на мельнице, впадет в ярость и организует преследование. Преследование тени. Это отнимет у отряда время и силы, необходимые на реальные твои поиски. Шах не будет прятаться. И если в удобном месте на хребте посадить опытного снайпера, то можно будет навсегда решить проблему с Шахом. В результате мы убиваем двух зайцев. Устранив Росанова, ты можешь относительно спокойно покинуть Россию. Костолом задумался. Что ж, генерал не зря получал деньги. То, что он придумал, на самом деле может сыграть ключевую роль в судьбе Тимураза. Если отряд Шаха направить по ложному следу, то перекрывать реальный путь отхода в Грузию будет некому. Погранцы не в счет, проход через границу давно готов. Молодец, Коблик, молодец. Если, конечно, не ведет двойную игру. Но это легко проверить. Тимураз заговорил. Я понял тебя, Скат. «Хорошо, понял. Если все пройдет так, как надо, ты сможешь спокойно уходить в отставку. Достойная старость тебе будет обеспечена». «Я не собираюсь стареть», — Костолом вздохнул. «Ладно, я еще свяжусь с тобой, а пока все, конец связи». «Конец». Башиев отключил станцию, нагнулся к речушке, умылся. Холодная вода словно обожгла лицо. Тимурас крякнул и пошел к развалинам, маскирующим базу. Увидел одного из телохранителей. «Руслан, где Али?» Боевик ответил, «У себя, господин?» «Вызови его ко мне». «В ваш дом?» «Нет, сюда, на улицу». «Слушаюсь». Не прошло и пяти минут, как появился помощник Башаева. «Что-нибудь случилось, Тимурас?» «Есть работа» отойдем к окраине аула. Я не хочу, чтобы нас слышали даже преданные уши». Али пожал плечами. «Как скажешь». Тимурас отвел помощника к развалинам крайнего в ауле здания, даже не предполагая, что там, в неглубокой яме, сидит сгорбившись его денщик и, по сути, раб, быцо, поглощенный мыслями о своей несчастной жизни. События в Звездном потрясли молодого чеченца, вынужденно служившего тему разу. Он никогда не думал, что люди могут быть настолько жестоки, что деньги легко превращают их в зверей, жаждущих крови, а кровь, пролитая безнаказанно, рождает еще большую свирепость. Быцо хотелось быть раненым шакалом, но он молчал. И от того, что не мог выплеснуть из себя все то страшное, что накопилось в нем за последнее время, чеченец плакал, беззвучно проклиная свою судьбу, вместе с ней идти раза, а еще более собственную неспособность что-либо изменить. Им владела обреченность, обреченность жертвенного барана, вытащенного на площадь под тесак палача. Выцос махнул слезу, хотел подняться и пойти к бане, как услышал приближение людей. Он узнал их по голосам, и это заставило молодого чеченца вжаться в глину, дабы остаться незамеченным для своих рабовладельцев. Но все, о чем они говорили, быть со слышал хорошо. Остановившись недалеко от развалин, Тимурас поведал Али о своем разговоре с оборотним генералом. Али, услышав о шахе, выругался. «Проклятый шах! Опять этот неугомонный мститель!» «Сколько же вреда он принес нам! Одни чертовы высоты у косых ворот чего стоят!» «Хабиба завалил, помог русским обнаружить наши силы и привел десантников, добивших почти всю нашу группировку вместе с Рашидханом. Как только мы с тобой уцелели в том бою пятилетней давности, и пуля шайтана не берет, не раз же пытались завалить его, бесполезно!» И теперь опять этот шах встает нам костью в горле. Тимурас успокоил помощника, сообщив то, что предпринял генерал Коблик, дабы сгладить ситуацию. Али оценил изобретательность предателя. У ската голова работает неплохо. Сумел быстро сориентироваться и направить Рассанова в ложном направлении. И со снайпером он хорошо придумал. Другое дело, насколько правдив был с тобой наш доблестный генерал и не пел ли он под дудку того же Шаха? Не думаю, но всякое может быть. Вот поэтому я и позвал тебя. Завтра в пять утра пойдешь к мельнице у Чередая, устроишь на вершине скалы скрытую позицию, до объекта пройдешь по ущелью на лошадях, возьмешь с собой быцо в качестве носильщика и винтовку СВДС с ночным прицелом. Али не ожидал подобного приказа, поэтому немного растерялся. Но Тимурас Костолом понял состояние помощника. «Эх, Али, Али! Разве я послал бы на такое дело тебя, если бы имел хоть несколько подготовленных наемников? Но их у меня нет. Телохранители, бойцы, да только здесь, в ауле. Быцо, вож, недоделок, только в качестве носильщика и годен». Ну еще прислуги. У меня нет иного выбора, брат, кроме как послать на это задание тебя. Али вздохнул. Ты прав, но тогда я пойду один. Зачем мне быцо? Винтовку с магазином и вещмешок я и сам в состоянии нести. Тимурас приобнял помощника. А вот по быцо у тебя будет другая задача, как и по действиям после отстрела шаха. Али удивился. Что ты имеешь в виду? Тимурас объяснил то, что тебе не надо будет возвращаться на базу с перевала. От мельницы пойдешь прямиком в район старой заповедной зоны, усиление селения Арой, где подготовлен проход через границу. Будешь ждать меня в доме егеря. Я же в воскресенье, как встречу Тайпана и передам ему базу, тихо и незаметно покину лагерь. У егеря вечером встретимся. А в ночь перейдем границу, и все. На этом закончим предпоследний визит, вставшую чужой для нас Чечню. «Подожди, а как же быцо? Его ты предлагаешь отпустить?» Тимурас усмехнулся. «Конечно. Но не далее позиция обстрела Шаха. Люди Росанова должны найти его тело вместе с винтовкой, таким образом получив снайпера. Мертвым. Быцо отработал свое. После акции у мельницы он нам не нужен. Так отдадим его труп» сам шаха. Вот только убрать пацана ты должен после отработки Росанова. Без шума. Надеюсь, не дрогнет рука?» Али вздохнул. «Рука-то не дрогнет. Но зачем оставлять его на позиции? Не лучше ли сбросить в пропасть при отходе?» «Нет. Пусть росановцы поломают голову, кто приказал замочить их командира. Ведь быцо им неизвестен». На него-то и в прежнем отряде никто особого внимания не обращал. Считали шестеркой хозяина. Да он и был шестеркой, безвольной и незаметной. Тем более даже те, кто и знал его в лицо, остались все поголовно в звездном. Труп быцо введет в непонятку собак-шаха. А это то, что нам и нужно. Как скажешь, босс, тебе решать, кого казнить, а кого миловать. Но быцо, хоть и никчемный человечишка раз служил убийце своей семьи, но как бы чего ни заподозрил и не преподнес сюрприз на перевале. «Об этом не думай. Быццо будет послушан тебе как никогда ранее. Это я беру на себя. Тогда мне следует начать подготовку к маршу?» «Да. До захода солнца завтра ты должен быть на позиции над мельницей. Отбери лошадей, винтовку, оптику на всякий случай, не считая прицела». «Запас пищи и воды, чтобы хватило на марш к объекту и от него к дому егеря». Али кивнул. «Я все понял, командир». «А понял? Иди, брат. Уйдешь с быцо самостоятельно. Я вас провожать не буду. Связь со мной держи постоянно. Я должен знать обо всем, что будет происходить у мельницы и о твоих перемещениях. Удачи тебе и до скорой встречи у егеря. И тебе удачного отхода». Помощник направился к развалинам. Тимурас остался на окраине, ненадолго. Выкурив косяк Анаши, он потянулся, проговорив, «А теперь, пожалуй, можно и попариться, и шашлыка поесть, и с Айной поиграть». В последний раз. В понедельник ей спать уже с Тайпаном, да будет так. Тимурас вновь прошел к реке, взглянул на кусты противоположного берега. Оттуда пять лет назад Шах с группой русского спецназа атаковал базу, в результате чего достопочтенный и надменный, хоть и трусливый Хабиб отправился на небеса. Наверное, закономерно, что именно здесь решается сейчас судьба самого Шаха. Костолом удалился в сторону аула. Быцо, случайно узнав о приговоре, который вынес ему хозяин, не сразу смог прийти в себя. Холодный липкий пот покрывал тело, Руки и ноги дрожали. Страх буквально сковал его. Первой мыслью, как только чеченец немного пришел в себя, было рвануть из этой ямы через реку в кусты, подальше от проклятой базы, от палачейте и Но разум возобладал над порывом. Далеко ли убежит быцо? А листья лохранителями быстро догонят его. И тогда костолом устроит казнь такую, что лучше и не думать. Тимурас сделает так, чтобы Цо будет умирать медленно и мучительно. Нет, бежать отсюда нельзя. Ни в коем случае. Как и показать, что он знает о дьявольском замысле хозяина. Только тогда он сохранит шанс остаться в живых и получить свободу. Свободу, чтобы перебраться к родственникам в Дагестан. Те помогут. Помогут, если быцо использует этот шанс. Молодой чеченец перебрался к себе в Хибару. Есть не хотелось, но быцо заставил себя проглотить ставшие горькими куски мяса, после чего вновь скрылся в отсеке под развалинами. Ему следовало тщательно обдумать свои действия при выходе с Али на позицию, определенную Тиму разом. И еще выдержать разговор с хозяином, когда тот объявит о решении послать быцо на задание. Сейчас остается только думать и ждать. Ждать пришлось два с половиной часа. В отсек быцо... Ввалился телохранитель Руслан. «Эй, щенок, дома?» быцо ответил. «Да». «Иди к реке, там хозяин тебя ждет». «Одну минуту». «Какую минуту, урод, пулей вылетел на улицу?» «Да, да, конечно». быцо послушно выбрался из рощи, увидел стоявшего у воды Тимураза, бегом направился к нему. Подбежав, доложил. «Хозяин, по вашему приказанию, прибыл?» Главарь глядел денщика. «Вижу, что прибыл». И неожиданно спросил. «Как дела, быцо?» Молодой чеченец пожал плечами. «Нормально, хозяин. Главное, жив. Остальное ерунда». Тимурас возразил рабу. «Да нет, быцо. Остальное не ерунда. Далеко не ерунда. Жить можно по-разному. В роскоши или нищете» овелевая людьми или подчиняясь прихотям хозяина сейчас ты находишься на положении бесправной скотины неужели такая жизнь устраивает тебя быцов включился в игру затеянную коварным тимур конечно нет но что я могу изменить Костолом предложил денщику пройтись ты верно служил мне быцо несмотря на то что я сделал с твоей семьей почему служил врагу Кровавому врагу, которому по закону гор должен был бы мстить. Я часто задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Разное лезло в голову, но все было не то. И только после «Звездного» я понял, ты подчинился ни Тимуразу, ни Али, никому другому. Ты подчинился силе, осознав, что управлять миром может только сила». И сделал правильный вывод. Поступил разумно. Иногда отказаться от мести гораздо выгоднее, чем проявлять бесполезное упорство, результатом которого может стать смерть. Ведь так? Быцокивнул согласно. Так, хозяин. Так. Поэтому я должен проявить милосердие, которое мне не свойственно. Раз должен, то долг верну». «Я всегда возвращал долги, и друзьям, и врагам. Ты, наверное, не совсем понимаешь меня, быцо». И вновь раб покорно поклонился. «Это так, хозяин». «Хорошо, не буду тянуть время. Я решил отпустить тебя». Быцо поднял на тему раза удивленный взгляд, переспросив. «Отпустить?» Костолом подтвердил. «Да, отпустить» отблагодарив за верную службу, и добавил, но при одном условии. В каком условии, хозяин? Ты должен выполнить одно задание вместе с Али. Оно несложное. Суть объяснит помощник. Выполнив задание, ты получишь от Али 50 тысяч долларов, лошадь и свободу. Дальше распоряжайся ею, как захочешь. Один совет. Постарайся обрести силу. Ее даст власть. К власти приводят деньги. Они у тебя для начала будут. Познаешь силу власти, станешь человеком. Тогда можешь вспомнить и о мести. И никто безнаказанно не посмеет унизить или оскорбить тебя. А захочешь найти те ему раза, чтобы отрезать ему старую голову, ищи. Найдешь?» Я в претензии к тебе, ставшему более сильным воином, не буду. Такова жизнь. Как тебе мои условия?» Я даже не знаю, что и ответить. «Тогда иди к Али. Он объяснит, что вам предстоит сделать завтра утром. И удачи тебе, бытцо «Спасибо, хозяин». «Забывай рабские привычки. Становись горцем» я постараюсь». «Иди». Отпустив день щекать, и Мурас усмехнулся ему в спину. «Иди, иди, баран. Никогда тебе не стать горцем. Да тебе уже никем не стать. Даже рабом не остаться. Иди, сопляк, подыхать на перевале. Это все, что от тебя напоследок требуется». В пять часов утра пятницы базу покинули Али и Быцо. Никто из оставшихся обитателей бандитского логова не заметил их отъезда. К 18.20 путники достигли поворота ущелья, за которым открывался путь на равнину, через брод реки к селению Чередай. На хребет подчиненные Костоломов забрались за час, тут же выйдя на удобное для наблюдения за мельницей и подходами, крохотное плато, делящее склон ущелья на две почти равные части. Оставили лошадей, привязав к кустам. Наломав ветви, устроили снайперскую позицию. Али внимательно оглядел местность. Достал спутниковую станцию. «Мурза, я водонос!» Тимурас ответил немедленно. «Мурза на связи». «Мы на месте». «Добрались без проблем?» «Да». «Никого не встретили?» «Нет, все вокруг чисто». «Как напарник?» Али усмехнулся. «Нормально». «Что внизу?» «Люди». И на объекте, и рядом. Вот вижу, за реку пошли три группы по два человека. Держат путь на зеленку. Дозор. К отходу готовятся наши уважаемые собратья. Да, я понял тебя, водонос. Жду следующего сеанса связи. Одного не пойму, Мурза. Чего? Почему собратья не установили пост там, где находимся мы? — А ты спустись, водонос, и спроси об этом у них самих. — Все, конец связи. Али буркнул. — Конец. Передал бытсо бинокль. — Смотри за окрестностями, напарник. На слове «напарник» помощник Теймураза сделал ироническое ударение. Молодой чеченец не обратил на это внимания. Молча поправил под курткой нож, принял оптику, приступив к осмотру местности, не забывая боковым зрением, следить за движениями Али. Около часа висели над картой Шах и его ближайшие подчиненные. Наконец, разогнули спины, потянувшись. Росанов ударил ладонью по капоту. «Значит, так и будем действовать». Он извлек из кармана станцию спутниковой связи. Нажал клавишу вызова. «Накат-2. Я первый. Ответь». Капитан Лема Топаев ответил тут же. «Накат-2 на связи». «Где находишься?» «В семи километрах от Кунгаса». Шах приказал. «Разворачивай подразделение на юго-запад и продолжай марш до входа в зеленку у Чередая. По прибытии на новое место назначения, доклад мне. Как понял, накат два». Топаев подтвердил изменение приказа, не задавая лишних вопросов. «Принял первый». Шах проинструктировал. «Чередай обойти так, чтобы вас ни одна собака не заметила». «Принял». «Вперед, накат-2!» «Выполняю!» В первой штурмовой группе капитана Алимова шах задачу менять не стал, приказав держать селение Гудикуль в кольце окружения, но в готовности к быстрой передислокации в другой район. И у Алимова не возникло вопросов. После сеанса связи с командирами штурмовых групп Росанов взглянул на Чекаева с Рябовым. «Свяжитесь со своими подчиненными. Узнайте, где они и как проходит марш». Спустя несколько минут офицеры разведки и резерва доложили, что их подразделение на подходе к Гуанчу и выйдут к роще примерно через час. Видя, что совещание закончилось, к полковнику подошли Горшков, Ветров и Гольдин. Николай спросил. «Судя по всему, Шах, ты задачу своим подразделениям поставил? Какую роль отводишь нам?» Шах улыбнулся. «Останешься при мне, группой прикрытия. Должен же кто-то охранять командира в бою». Николай возмутился. «Ни хрена себе! Мы зачем сюда притащились, чтобы возле твоей персоны отираться или замочить Тимураза?» Улыбка сошла с лица Росанова. «А ну отставить базар, лейтенант! Вы бойцы отряда «Удар» и будете исполнять все, что прикажу я, а я приказываю находиться при мне, и не скопом, а боевым подразделением, командиром которого назначается лейтенант Горшков». И смягчив тон, Росанов добавил, «Вот так, Колян, и отираться при мне не придется» потому что Шах ещё никогда не прятался за спины своих подчинённых. Так что повоевать успеешь. Сейчас следуй к джипу, вооружи ребят. И к Рябову. Находиться до приказа с майором. Вопросы? А как насчёт связи? Или нам станция не положена? Но почему же? У Рябова получите. Позывной вам подобрать надо. Вот что, давайте-ка используем позывной «высота», а? Возражения будут? Возражений не последовало, ведь это был позывной командира погибшей пятой роты старшего лейтенанта Доронина. Первыми в 20.50 на опушку вышли десантники ударной резервной группы. Спустя 20 минут появились разведчики Чекаева. Шах отдал всем подошедшим силам час отдыха. Вызвал Чекаева. «Слушаю, командир». «Ты давно связывался с наблюдателями, учредая?» «Часа три назад. Вызови-ка их мне». Минуту. Капитан по своей станции запросил. «Шептун, я тропа. Ответь». «На связи», — ответил старший группы слежения за объектом. «Что у вас нового?» «Духи направили в лес сдвоенные дозоры». «Передаю связь первому», — Чекаев передал станцию Шаху. «Я первый». «Как слышишь, Шептун?» «Нормально. Доложи обстановку». «Повторяю. Боевики направили в лес три сдвоенные группы». Шах поинтересовался. «Точное место установки постов раннего обнаружения в Зеленке установить можно?» «Этим как раз напарник начал заниматься». «Хорошо. Что на мельнице?» «Все по-прежнему. Из чередая прошел грузовой автомобиль». «Стоп, Шептун. Через реку есть паром?» Нет, прямо напротив объекта навесной мостик. По нему прошли дозоры, а западнее, недалеко от входа в ущелье, есть брод. Им и мы воспользовался грузовой автомобиль. А точнее, ГАЗ-66, накрытый тентом. Он доставил на мельницу какие-то ящики, пока находится на объекте. Значит, навесной мост? Так точно. Он охраняется? Нет, если только визуально с мельницы. Переправа крепка? Шестерых выдержала свободно. Добро. «Ждите к трем часам гостей!» «Ждем!» «Отбой, Шептун! Удачи тебе там!» «Спасибо! Конец связи!» Шах передал станцию командиру разведгруппы. Спустя час, отпустив джип, Шах отдал приказ ударной разведывательной группам и подразделению прикрытия начать выдвижение к селению Чередай. В час двадцать прошла информация от наблюдателей за объектом. Шептун доложил, что второму номеру удалось обнаружить все три поста раннего обнаружения противника в «Зеленке». Шах достал карту и фонарь. Запросил координаты вражеских постов. Получив нужные данные и отметив места передовых дозоров бандитов крестиками на карте, отдал команду продолжить марш. Подразделения преодолели 20 километров без проблем. Расанов приказал остановиться, когда до аула осталось около километра. Часы показывали 2 часа 37 минут. Он подозвал к себе командира разведчиков. «Аслан, запроси наблюдателей, не изменилась ли обстановка?» Капитан ответил. «Только что разговаривал с Шептуном. Обстановка прежняя». «Каков сектор контроля местности наблюдателями?» «Шептун следит за мельницей и селением, его напарник в лесу пасет центральный пост духов». «Хорошо. Обходим чередай и входим в лесной массив». Там отдых, затем продолжение работы. Понял командир. Не успел Чекаев отойти от Росанова, как последнего вызвал командир второй штурмовой группы Лема Топаев, доложивший, что подразделение вышло к назначенному рубежу. Шах приказал и штурмовикам укрыться в лесу для часового отдыха. Ровно в 4.00 командир отряда «Удар» поднял подчиненных. Вновь вызвал к себе Чекаева, осветил карту. «Крестиками, Аслан, обозначены передовые дозоры банды и Мураза. К пяти часам они должны быть сняты. Как только очистишь зелёнку, доклад мне». «Понял, командир». Разведгруппа капитана Чекаева, разбившись на три отделения, углубилась в лес, разойдясь по трём направлениям. Аслан вёл бойцов к центральному посту противника. Когда до бандитов осталось не более двухсот метров, он запросил старших фланговых двоек. «Тропа два, тропа три». «Я тропа-1. Ответьте!» Разведчики тут же вышли на связь. «Тропа-2 слушает. Я тропа-3». Аслан спросил. «Как обстановка?» Согласно докладам, и фланговые двойки вплотную подошли к своим целям. Чекаев приказал начать активные действия. Отключив станцию и уложив ее в накладной карман, капитан подозвал к себе бойцов второго отделения. Те бесшумно подползли к командиру. Чекаев указал рукой в сторону поста. «Действуем так. Ты, Муса, обходишь позицию дозора слева, ты, Заид, справа, я сближаюсь с ним напрямую. Подойдя к боевикам на 20 метров, действуем следующим образом». Проинструктировав подчиненных, Чекаев сделал отмашку рукой. Муса и Заид растворились в темноте. Чекаев пополз вперед. Передвигался он аккуратно на ощупь. Бандиты на подступах вполне могли поставить растяжки. Но ловушек не оказалось. Капитан вышел на рубеж, откуда до позиции боевиков оставалось менее 20 метров. Он снял со спины снайперскую винтовку-винторез, установил ночной прицел, через который осмотрел пост. Увидел двух бойцов. Они полулежали друг против друга. Между ними стояли термос и две пиалы. Пили чай. Командир разведгруппы взглянул на часы. 4.46. Перевел прицел на правого боевика рассмотрел его. Тот оказался щуплым малым с испещренными оспинками физиономией. Аслан перевел прицел на второго бандита. Этот выглядел солидней, а главное, рядом с ним лежала портативная рация. Вот он, старший поста, а возможно и всего охранения. Этого надо брать живым. Капитан прицелился в щуплого бандита, нажал спусковой крючок. Раздался хлопок, и бандит уткнулся в землю. Старший не успел ни понять чего-либо, ни тем более предпринять, так как на него набросились зашедшие с флангов подчиненные Аслана. Бандита спеленали в доли секунды. Капитан поднялся, подошел к позиции вражеского дозора. Посмотрел на пленника, испуганно вращавшего черными, по-женски большими глазами, спросил «Кто ты?» Бандит, заикаясь, произнес «Я старший боевого охранения отряда ЗИЗУ». «Какого Зызу?» «Как... -к какого?» «Племянника Ханаша, которому принадлежит мельница и подчинено селение Чередай». «Теймур Ас». Задать следующий вопрос командир разведгруппы не успел, его вызвали старшие двух других отделений, доложившие, что вражеские посты сняты. Приказав подчиненным идти к центральной позиции боевиков, а напарнику Шептуна вернуться к месту наблюдения за мельницей и аулом, Капитан спросил пленника. «Теймурас на мельнице?» Удивление бандита возросло. «Какой Теймурас?» «Я о таком не слышал». «А Балий тоже не слышал?» «Нет, мамой клянусь, детьми клянусь». «Ты погоди клясться-то, а то Аллах возьмет и накажет смертью лютой за ложь». «Честное слово, я говорю правду». «Ты на самой мельнице был?» «Только внизу, где склады?» «Ханаша видел?» «Один раз, когда тот с племянником к реке выходил». «Значит, кто мог находиться наверху, не знаешь?» «Нет». «А там мог кто-то скрытно находиться?» Пленённый бандит пожал плечами. «Не знаю. Мог, наверное. Но если уж совсем скрытно». «Ясно». «Вы убьёте меня?» Аслан усмехнулся. «А ты как думаешь?» Пленник взмолился. «Не надо. Я у Зызу всего две недели. Никого не убил, ни в одной акции против новой власти не участвовал. А сейчас что здесь делаешь? Просто отдыхаешь в весеннем лесу? Нет, конечно. Но зизу здесь не для того, чтобы что-то предпринять против федералов». «А для чего?» Выдержав паузу, пленник признался. «Мы привезли на мельницу крупную партию героина». Завтра за ней должен прийти Масхат. Вот как? Наркотой, значит, твой Зызу промышляет. Пленник вздохнул. Капитан присел перед ним на корточки Это все, что ты хотел сказать? Нет, нет, я пригожусь вам, честное слово. Забудь о чести, урод. Кстати, как твое имя? очмис Ачмис Алоев. Раньше обувь шил в Грозном. Хорошую обувь. А сейчас взялся за оружие. Меня заставили. Конечно. Знакомая песня. Так чем ты можешь пригодиться нам? В пять-десять пост вызовут смельницы. Я должен ответить. и Если промолчу, Зызу поднимет тревогу. В пять-десять, говоришь? Чекаев взглянул на часы. Если этот очмисс не врал, то через пять минут его вызовут по рации. Молчание послужит сигналом опасности. А данное обстоятельство грозит сорвать всю операцию. Но с другой стороны, пленник вполне может и сам тайным знаком подать такой сигнал. Чекаев принял решение быстро, тем более что на раздумье у него оставалось не так много времени. Муса, сними наручники с пленника. Разведчик выполнил приказ командира. Капитан приставил глушитель винтовки к колбу боевика. Ты ответишь на вызов и сообщишь, что в лесу все спокойно. Я же буду внимательно следить за тобой. Попытаешься подать сигнал на мельницу. «Сразу же всажу пулю в лоб, так же, как и твоему подельнику. Ты понял меня, очмис?» Бандит закивал. «Да, да, конечно, я сделаю всё, как скажете. Но после... Вы не убьёте меня?» «Нет», — отрезал капитан. В пять-десять рация старшего охранения издала слабый звук вызова. Пленник ответил. «На связи. Нормально. Да, спокойно. Тишина вокруг». «Отошёл оклить. Будешь ждать?» «Да, поддерживаю. Постоянно. Отбой». Очмис отключил рацию, протянул её Чекаеву. Аслан спросил, «Насколько запланирован очередной сеанс связи?» «Больше меня не должны вызывать». «Хорошо. Муса, надень наручники». «А ты, Очмис», — обратился капитан к пленнику, убрав от головы глушитель винтовки. «Лежи смирно, если хочешь жить. Мы уйдём» ты останешься. Днем поднимешься и пойдешь в чередай. И больше никогда не бери в руки оружие. Все понял? Да, да, конечно. Оставив пленника Мусе, чекаев отошел от позиции и вызвал Росанова. Первый. Я тропа. Лесной массив чист. Капитан также доложил о связи старшего охранения мельницы, о том, что очмизу ничего неизвестно о Тимуразе, о племяннике с дядюшкой, наркотиках, масхаде, и о решении сохранить пленнику жизнь. Шах спросил. «Твоя группа ещё не собралась?» «Жду подхода фланговых двоек. Как только подойдут, уходи по массиву на северо-восток, чтобы, форсировав реку, выйти в кустарник противоположного берега. Далее начинай сближение с мельницей. Твоя задача — заблокировать объект слева от зелёнки фланга. Что делать в случае попытки прорыва части банды в ходе штурма, знаешь?» «Знаю, командир». «Главное, не выпустите скопкан этой мураза!» «Принял!» «Отбой!» Закончив переговоры и дождавшись подчиненных, капитан Аслан Чикаев повел их в указанном шахом направлении. Рассанов же вместе с десантниками, обойдя чередай по зеленке, вышел на позиции наблюдателей разведгруппы. Получив информацию о броде приказал майору Рябову скрытно преодолеть реку, войти в ущелье, осмотреться и заблокировать его на подступах с левого от зеленки фланга мельницы. Десант ушел в лес. Сам же полковник устроился вместе с наблюдателями. Рядом расположились Горшков с Ветровым и Гольдином. Колян выбрал из оружия привычный автомат. Костя от чего то решил вооружиться дальнобойной винтовкой СВД. Гольдин сначала тоже выбрал АК-74, но Колян приказал бывшему сержанту взять ручной пулемет РПК. Гольдин было воспротивился, но Колян быстро навел порядок в подчиненном ему подразделении, предупредив сержанта. Не нравится пулемет, Голь, так я тебя заставлю на хребте с танковый гранатомет гс 30 тащить с коробками гранат. Ты меня знаешь. Гольден сплюнул. Знаю, придурка. Ты что-то сказал или мне послышалось? Послышалось. Шах, отправив десантников на восточный фланг, запросил командира второй штурмовой группы капитана Топаева. Накат два. Я первый. Лема ответил. На связи. Где находишься? В лесу. Это понятно, точнее. Возле спуска в балку, в левую от зелёнки балку. Шах приказал. «Дели группу. Одно отделение спускай во враг, что перед тобой, другое — отправляй на запад ко второй балке. Далее по плану». Топаев ответил кратко по-военному. «Принял. Выполняю». Отдав приказ второй штурмовой группе, Росанов через ночной прицел винтовки осмотрел равнину перед рекой. Ничего подозрительного не заметил. Перевёл оптику на мельницу. Там всё тоже спокойно и безмятежно. Это хорошо. Штурмовая группа вышла к реке по балкам в точно назначенное время. 6.25. О чём Шах получил немедленный доклад. В подразделение пошёл приказ в 7.10 находиться в состоянии боевой готовности. Командиры группы подтвердили получение приказа. До решающей атаки осталось чуть более получаса.